578. Сентябрь девятнадцатый. Приближаются сроки. Это приближение будет отмечено небывалыми потрясениями и нагнетением пространственным небывалым. Слова «ныне всякое житейское, отложите по находится в яром созвучии с идущим временем. Но кто же захочет понять значимость момента? Как жили, так и будут продолжать жить, пока огненная действительность не встанет перед сознанием своей космической неодолимой мощи. Когда погибла Помпея, страшная сила космической мощи явила лик свой и показала полную беспомощность человека перед нею. Стихии, выведенные из равновесия, могут достигать небывалого размаха. Уж забыли люди, как масса людей погибла совсем недавно от ярости разбушевавшейся стихии. Забыли и снова занялись делами своими. Но ведь это было только предупреждением. И снова угроза нависает над миром. Но как помочь людям видеть, когда уши оглохли и закрыты глаза?